Пожелал как-то поужинать со мной наедине. Он назначил мне день. Я стала дожидаться этого сеньора. Он пришел, и я ему понравилась. Тогда герцог потребовал, чтобы я принесла ему в жертву всех соперников, какие только могли быть у него. Я согласилась на это в надежде, что он мне щедро заплатит. Так оно и случилось.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 где он должен был присутствовать вместе с герцогиней и своей супругой. Мы поехали туда, чтобы послушать вокальный и инструментальный концерт. И случайно уселись довольно близко от герцогини, которая вздумалась вознегодовать за то, что я осмелилась появиться там, где была она. Через одной из женщин своей свиты она попросила меня немедленно удалиться. Я ответила посланнице грубостью. Взбешенная герцогиня пожаловалась супругу, а тот сам подошел ко мне и сказал, — Уходите сейчас же, Лусинда. Когда знатные вельможи связываются с такими ничтожными особами, как вы, то эти особы не должны забываться. — Если мы любим вас больше, чем наших жен, то все же чтим наших жен больше, чем вас и всякий раз, как вы осмелитесь равняться с ними, вы испытаете позор унизительного обращения. К счастью, герцог произнес эти жестокие слова так тихо, что никто из окружающих их не слыхал. Я удалилась подавленная стыдом и плакала от досады за испытанный мною позор. В довершение моего горя Актёры и актёрки узнали в тот же вечер об этом происшествии. Можно подумать, что в этих людях засел какой-то демон, которому доставляет удовольствие передавать одним то, что случается с другими. На куролесьет ли какой-нибудь актёр в пьяном виде? Попадёт ли какая-нибудь актриса на содержание к богатому поклоннику, как уже вся трупа осведомлена об этом. Словом, все мои товарищи узнали о том, что произошло в концерте, и одному Богу известно, как они потешались на мой счет. В этой среде царит дух милосердия, обычно проявляющий себя в подобных случаях. Но я пренебрегла этими сплетнями, и утешилась в потере герцога Медина сэл ибо он больше ко мне не являлся и я даже узнала несколько дней спустя что он увлекся одной певицей Когда театральная дива находится в зените успеха то у нее не бывает недостатка в поклонниках и любовь знатного вельможи продл она хоть три дня придает ей новую цену. мне стали осаждать обожатели, как только в Мадриде разнесся слух, что герцог меня покинул. Соперники, которыми я пожертвовала ради него, вернулись толпой к моим ногам, еще более увлеченные моими чарами, чем прежде. Тысячи новых сердец оказывали мне знаки верноподданства. Среди лиц, искавших моих милостей, был один дворянин из свиты герцога Асунского, толстый немец, принадлежавший числу самых ретивых моих поклонников. Он был далеко не хорош собой, но привлек мое внимание тыщенкой пистолей, которую сколотил на службе у своего господина и истратил, чтобы попасть в список осчастливленных мною любовников. Этого доброго малого звали Брютандорф. Пока он царил деньгами, я принимала его благосклонно. Но как только он разорился, дверь моя оказалась для него закрытой. Такое отношение ему не понравилось. Он разыскал меня в театре во время спектакля. Я была за кулисами. Он принялся меня упрекать, но я подняла его насмех. Тогда он вспылил и, как истый немец, закатил мне пощечину. Я громко вскрикнула. Это прервало представление, а я кинулась на сцену и, обращаясь к герцогу Асунскому, который в этот день присутствовал в театре вместе с герцогиней и своей супругой, попросила у него суда, над его придворным за такое слишком германское обращение. Герцог приказал продолжать спектакль и сказал, что выслушает стороны по окончании пьесы. Как только она кончилась, я снова, весьма взволнованная, предстала перед герцогом и с большой горячностью изложила ему свою жалобу. Немец не потратил и двух слов на оправдание. Он заявил, что не только не раскаивается в своем поступке, но даже не прочь начать снова. Выслушав стороны, герцог сказал Тевтону, «Брютандорф, ступайте от меня и не смейте мне больше показываться на глаза, не за то, что вы дали пощечину комедиантке, а за то, что вы неуважительно отнеслись к своему господину и своей госпоже, прервав представление в их присутствии».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 которому принадлежал замок под полярной Это был кавалер довольно приятной наружности, лет 35-40, весь в долгах, что случается с дворянами в Валентийском королевстве не реже, чем в прочих государствах. Моя особа пришлась по вкусу этому сеньору дальго и он пожелал узнать, подхожу ли я ему в других отношениях.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 чтобы не поддержать блеска, который распространял на меня мой ранг. Благодаря своим важным манерам и театральным позам я слала в деревне за особу знатного происхождения. Как бы эти люди потешались на мой счет, зная не обо мне всю подноготную. Окрестное дворянство осыпало бы меня язвительными шутками, а крестьяне сильно поубавили почтение, которое они мне оказывали. Почти шесть лет прожила я счастливо с Доном Мануэлем, но тут его постигла смерть. Он оставил мне запутанные дела и вашу сестру биатрис которой минуло четыре года. К несчастью, замок, составлявший наше единственное имущество, оказался заложенным у нескольких взаимодавцев, из которых...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 и действительно не успел сеньор остута узнать о смерти моего мужа как он принялся осаждать мое жилище он безусловно взорбал бы его с помощью мин подложенных к крючкотворством, если бы не вмешалась моя звезда Фортуна пожелала чтоб осаждающий стал моим рабом я очаровала его во время свидания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 валенсийской знати. Дворянки смотрели на меня, как на особую изменившую своему рангу, и не желали иметь со мной никакого дела. Пришлось ограничиться обществом мещанок что сперва меня несколько огорчало, так как я шесть лет привыкла вращаться среди знатных барынь. Тем не менее я утешилась и свела знакомство с одной повытчицей и двумя женами стряпчих,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 и тем, которые мне принадлежала, я оказалась богатой вдовой, за каковую я и слыла. А потому один сицилийский дворянин по имени Коли Фекини, узнав об этом, вздумал заинтересоваться мной с целью либо меня разорить, либо жениться на мне. Он предоставил мне право выбора. Прибыл он из Палермо, чтобы посмотреть Испанию и, удовлетворив свое любопытство, поджидал, по его словам, в Валенсии подходящего случая вернуться в Сицилию. Этому кавалеру не было еще 25 лет. Он был мал ростом, но зато стройен, и к тому же лицо его мне приглянулось. Он нашел случай встретиться со мной наедине, и, признаюсь вам откровенно, что я безумно влюбилась с первой же беседы. Со своей стороны маленький плутишка притворился, что сильно увлечен моими чарами. Думаю, да простит мне Господь, что мы немедленно поженились бы, если бы смерть, стряпчивая, еще слишком недавняя, не помешала мне заключить новые узы. Но с тех пор, как я вошла во вкус гиминеев, я соблюдала общественные приличия. А потому мы решили благопристойности ради отложить наш брак на некоторое время. Между тем, Коля фекини всячески угождал мне, и любовь его не только не ослабевала, но, казалась крепла с каждым днем. Бедный малый был в то время не при деньгах. Я заметила это, и он перестал нуждаться. Во-первых, я была почти вдвое старше его, а во-вторых, мне вспомнилось, что я в молодости Обкладывала мужчин немалой данью, а потому смотрела на эти подарки, как на некое возмещение, очищавшее мою совесть. Мы, по возможности, терпеливо дожидались окончания срока, после которого приличие позволяет вдовам снова вступить в брак. Когда он наступил, мы предстали перед алтарем и связали себя вечными узами. Затем мы уединились в моем замке, и, поверьте мне, прожили там два года не столько как супруги, сколько как нежные любовники. Но, увы, нам не дано было долго наслаждаться таким счастьем. Простуда унесла моего любезного Коля Фикини. В этом месте я прервал свою мать. «Как, сударыня?» — сказал я. И третий ваш супруг тоже умер. Неужели вы такая грозная крепость, что ее нельзя взять, не потерявши жизни? — Что делать? — сын мой, — отвечала она. — Разве я в силах продлить дни, сосчитанные небом? Хоть у меня и умерло трое мужей, но я тут ни при чем. А двух из них я сильно печалилась. Меньше всего я оплакивала стряпчиво. Выйдя за него замуж по расчету, я легко утешилась в этой потере. Но чтобы вернуться к Коле Фикини, продолжала она, скажу вам, что через несколько месяцев после его смерти мне захотелось самой взглянуть на загородный дом возле Палермо, который он предоставил мне в качестве вдовьей части в нашем брачном контракте. Я вместе с дочерью отправилась морем в Сицилию, Но по дороге наше судно было захвачено кораблями алжирского паши. Нас привезли в этот город. На наше счастье, вы оказались на площади, где нас хотели продать. Без этого мы попали бы в руки какого-нибудь варвара, который обращался бы с нами, грубо, и у которого мы, может быть, провели бы всю жизнь в рабстве, так что вы никогда не слыхали бы о нас». Таков был рассказ моей матери, после чего я отвел ей лучшие покои в своем доме, предоставив ей полную свободу жить по собственному усмотрению, что пришлось ей весьма по душе. Любовь настолько вошла у нее в привычку, укоренившуюся благодаря рецидивам, что ей обязательно нужен был либо любовник, либо муж. Сперва она заинтересовалась некоторыми из моих невольников, но вскоре... Греческий ренегат Халли Пегелин, часто навещавший нас, привлек к себе все ее внимание. Она воспылала к нему еще большей любовью, чем некогда к Калификини. И так она преуспевала в искусстве нравиться мужчинам, что нашла секрет очаровать также и этого. Я притворился, будто не замечаю их шашен тем более, что в то время думал только о том, как бы вернуться в Испанию. Паша уже дал мне разрешение оснастить судно, чтобы сделаться пиратом и каперствовать. Я был занят этим снаряжением, и за неделю до его окончания сказал Лусинди, «Сударыня, мы в ближайшие дни покинем Алжир и навсегда потеряем из виду эту столь ненавистную для нас страну».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 то предавайтесь одни обуявшим вас страстям и не вовлекайте юную невинность в пропасть, в которую собираетесь броситься. Лусинда ничего не возразила, на это и удалилась. Я думал, что последний проблеск благоразумие осенил ее и помешал настоять на уходе дочери. Но как дурно знал я свою мать. Два дня спустя один из моих невольников сказал мне, — Синьор, будьте осторожны. Раб Пегелина только что поведал мне по секрету нечто очень важное, и чем скорее вы воспользуетесь этим сообщением, тем лучше. Ваша мать отреклась от своей веры, и чтобы наказать вас за то, что вы не отдали ей Беатрис, она решила предупредить Пашу о вашем бегстве. Я ни минуты не сомневался, что Лусинда была вполне способна исполнить то,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 Сколько объятий, когда, встретившись, они узнали друг друга. Как только Адзарини сообщил своему отцу, кто я и зачем приехал в Ливорно, старик обязал меня и биатрис остановиться у него. Не стану подробно распространяться о том, что мне пришлось проделать, чтобы вернуться в лоно церкви Скажу только, что я чистосердечнее отрекся, от магометанства, чем принял его. Очистившись от Алжирской скверны, я продал судно и отпустил на волю всех рабов. Что касается турок, кто их посадили в Ливорнскую тюрьму, чтоб со временем выменить на христиан. Оба от Зарини старались всячески меня ублажить. Сын даже женился на моей сестре. Беатрис, впрочем, являлась для него не дурной партией, так как была дочерью дворянина и владелицей замка, которой мать ее перед отъездом в Сицилию позаботилась дать в аренду богатому паттернскому земледельцу.